Глава Раскинувшийся перед ними город опоясывал гигантский каменный змей, укусивший себя за хвост. Оказывается, универсальный для многих миров символ бега времени по кругу. Охристое небо, багровая стена джунглей и лишенная растительности долина – вся, кроме условно-южной конечности, занятая постройками. Данила смотрел и не верил своим глазам. Зикураты, усеченные пирамиды, пирамиды обычные, жилые дома с плоскими крышами, дома с односкатными крышами, нощенные просто вытоптанные улицы, ритуальные сооружения, тоже пирамиды, мелкая прямая река, рассекавшая город пополам. Это казалось снома Южной Америки, и как тут было не поверить в пресловутый палеоконтакт, в родство культур и предтечей? Улицы были полны народу, ворота все четверо надежно охранялись. Отсюда с обрыва змееглазые казались людьми. Правильно, и лешие казались, а на самом деле у них желтые глаза рептилии с вертикальными зрачками. Змееглазые и есть лешие. И это хреново. Они неоправданно жестоки. Если раньше Данила думал, что папаша поперек горла у них встанет, теперь не сомневался, что они с радостью отрежут ему голову и нанижут накол. Также поступят с шейхом. Это, конечно, хорошо, руки марать не придется, но как тогда самим выбраться из этого сдохшего мира, который начал разлагаться и вонять? На стражниках были доспехи из дубленой кожи и закрытые шлемы, украшенные гребнями. Из нее же. Вооруженные стражники были копьями, щитами и алебардами, а за спинами их торчали луки. Точно, сто-двести процентов лешие это, а в лесу у них, наверное, ревун. Только вот двигались обитатели каменного города, в отличие от земных леших, которые успели очеловечиться, непривычно, с диковатой текучей грацией. Лиана выругалась, эти звуки не вызвали в мозгу знакомых картинок. Наверное, табуированная лексика в головы гостей не закладывалась. Впрочем, смысл ясен и так. Вождь и его дочь ненавидят змееглазых, ненавидят этот город». Данила готов был с ними согласиться. Прорваться и найти здесь отца нереально. Хоть ты трижды диверсант, хоть сколько у тебя опыта, здесь ты не проскочишь незамеченным. В толпе не затеряешься, ты не так выглядишь и двигаешься. За дворками не пробраться. Город весь как на ладони, нет подворотен и темных углов. Известняк, люди, прямые улицы и мерный шум. Данила прислушался. Рокотали барабаны... Держался ритм, взывали к красноватому небу, заклинали то ли о дожде, то ли о победе. Стал не по себе. Будто предчувствие зимы близкой смерти пробрало по коже в разгар жаркого дня. Данила поежился и обратился к вождю. — Что ты предлагаешь? — Убить как можно больше, — сказал вождь без особой, впрочем, уверенности. Он понимал, что как можно больше ограничиться хорошо, если двумя-тремя стражниками на воротах. Он... По стене, по гребню змея прохаживаются змеи глаза и охраняют покой города, враз расстреляют из луков. Ляна положила стрелу на тетиву, прицелилась. Данила опустил руку ей на плечо. «Подожди, успеем погибнуть». Девушка послушалась, видно лелеяла надежду после того, как все кончится, остаться в живых и заполучить Данилу в мужья. Бинокля не хватало. Ладно, справимся. Поиграем в индейца по имени Зоркий Глаз, славного представителя племени Делаваров или кого-то. Итак, ворота прямо по курсу охраняются лучше всего. Четверо стражей еще наверняка столько же внутри в стене. На гребне стены патруль три пары. Если даже не брать в расчет скрытую угрозу, десять воинов против Данилы, вождя Алианы и Маугли. Картографа и прянина не считаем. От первого непонятно чего ждать. второй силен мозгом, но не телом. Ворота левее, назовем их условно западными, видны хуже, кажется, людей на них меньше. Ворота правее, восточные, тоже не очень хорошо видны. А северные, если считать, что отряд Данилы пришел с юга, вообще еле просматриваются, из них выползает хвост какой-то процессии. Обойти, что ли, крепость? «Вождь позвал Данила. Нужна разведка». Посмотреть, что у других ворот. — Я могу. Тут же отозвался Маугли, хотя к нему не обращались. — Пойду и посмотрю. — Что смотреть? Мальчишка в тихий, в лесу всю жизнь прожил. Этот справится. — Смотреть, сколько людей. Считать умеешь? Неуверенный кивок. — Сосчитай, сколько врагов перед нами. Маугли принялся загибать пальцы, шевеля губами. Прянин наблюдал за ним, как за любимым учеником. Картографу надоело молчание, видимо. Все это время он наблюдал за городом, а тут прорвало. Между прочим, я чувствую искажение. Удивительно, что вы не чувствуете прямо, можно сказать, на севере. Приятно, конечно, осознавать свою исключительность, но мне кажется, просто я единственный, кто думает о стратегии, а не о тактике. Наверное, сказывается жизненный опыт. Вот, Данила, ты почувствовал? Данила честно попытался принюхаться. Да, конечно, он расслабился, забил на все эти искажения, будто они остались в секторе. Но картографу не в чем его упрекать. Данила просто шел к цели, которой, к слову сказать, у самого бардача не было вовсе. Он здесь вроде как на прогулке, а Данила о судьбе мира заботится. Последняя мысль вызвала кривую усмешку. Нашелся спаситель, супермен с копьем в руке. — Десять, — сказал наконец Маугли. А Данила как раз в этот момент почувствовал искажение. Действительно, на юге далеко, но такое мощное, что сюда добивает. Кажется, бродила, не к ней ли процессия ползет. «Молодец!» — похвалил мальчишку Прянин. «Данила заметил странность?» Ошарашенный искажением Данила не сразу врубился, почему Прянин указывает на ворота. «Смотри внимательно, их одежда меняет цвет». И действительно, когда патрули шли, и куртки менялись, копируя узор стен. Леши пробормотал прянин. — Ага, — подтвердил Данила и сказал для картографа. — Если услышишь странный голос, который зовет и стонет, затыкай уши, это ревун. Я сталкивался с Лешами в секторе. Там у них с собой была такая непонятная штука, которая приманивала звуком особой модуляции. Да и сами они кровожадные твари, имей в виду. — Нечему удивляться, — пробормотал картограф. — Если мы сюда попали, логично предположить, что они попали отсюда к нам. — Вот только инопланетных захватчиков нам не хватало. Хотя, конечно, смешно представить вооруженных луками и дротиками интервентов прущих за барьер. — Маугли, видел? Значит так. Смотри в оба, они маскируются. Обойдешь крепость — вниз не спускайся, прислушивайся и прячься. Посчитаешь, сколько людей на тех воротах — — Посмотришь, открыты ворота или закрыты? Ясно? Данила покоя не давала уходящая прочь от города процессии. Он готов был вести отряд за ней, но решил все-таки отправить мальчишку на разведку. Маугли кивнул и растворился в джунглях. — Давайте мы отойдем поглубже, — предложил Данила. — Подождем Маугли, а заодно отдохнем. Дневной переход вымотал всех, джунгли были те же, что и раньше, лабиринты с краснолистных растений, оплетенных лозой. Но вождь и Лиана ориентировались в нем, несмотря на отсутствие солнца. Наверное, чуяли направление, Данила знал, что такое бывает, человек ощущает, пусть неосознанно, магнитные полюса планеты. Аборигенная фауна в виде стаи вырвиглоток добавила по ходу приятности». Забрались подальше, чтобы не было видно из долины. Костер разводить не стали. Лес мог патрулироваться. Лиана отделила мужчин полосками вяленого мяса, твердым сыром и водой, загодя набранной в бурдюки. Еле в молчании картограф посматривал на Данилу с превосходством. Что, мол, прошляпил искажение? Интересно, что там в самом деле? Неужели бродила такой силы, что добивает сюда? Временами Даниле казалось, что вся эта чужая земля... Огромное искажение, и зря картограф считает ее плоской и неинтересной, просто они идут по складкам, темным тропам пространства, не замечая этого. Еще Данила постоянно ощущал, что рядом кто-то есть, и он крадется следом, присматриваясь, как зверь перед прыжком. Но потом ощущение пропадало, и мир становился пусть непривычным, но понятным. Вернулся Маугли, принес новости. Четыре человека, два внизу, два вверху, больше не видел. По стене не ходят, стоят на месте. Ворота узкие, открытые, через них никто не ходит. — Молодец, значит, там у нас шансов больше. Что скажешь, вождь? Нужно нам в город? — Только за славной смертью. — Нет, извини, я пока повременю со славной смертью. Значит, надо взять языка. И тут важно не ошибиться. Как только мы выкрадем одного змеи глазова, остальные узнают, что мы здесь. — Они и так знают, — заметил вождь, — что ты пришел. Вспомни. Ты не всех убил Это точно не от Данила, Или выставили охрану Что может знать простой стражник Расписание патрулей в лучшем случае Так, пожалуй, я все-таки пойду в город Решил один, но мне нужна будет Куртка Змеи Глазова и его шлем Стражники у ворот, все бритоголовые, как на подбор, лениво переговаривались на том же языке, что вождь Ильяна, но с присвистом и шепелявя. Они обсуждали, скоро ли будет смена, что сегодня дадут на обед и кому из девушек пойти вечером. Близи лешие людей почти не напоминали. Совершенно другие движения, другая пластика. Данил обернулся, но своих не заметил. Они надежно укрылись в зарослях, готовые, если не спасти, то попытаться отбить тело. Его команда, его отряд — шизик-картограф, кабинетный умница Прянин и мальчишка-мутант Маугли. Вождь она с ними по дороге, но они пока не друзья. Стоп! Данила лежал в тени незнакомого растения, брюхом в пыль обочины. Видно, с этой стороны городу что-то подвозили, и пытался сообразить, чья это была мысль. Значит, у него... Данила Астрахана, на четвертом десятке лет появились друзья, не боевые товарищи, не подчиненные, а друзья вроде покойного, ладно, ладно, бро, не совсем покойного, момента. Впереди метрах трех стражники обсуждали десятника, если Данила правильно разобрал слово. Как у всех подчиненных во всех мирах, начальник выходил тупым, ну, ничего не соображающим, зато жадным до удовольствий. Поговорите, поговорите, ящерки, может, что важное скажете. Но змееглазые то ли ничего не знали, то ли их просто не интересовали последние события. Единственное, что полезного для себя узнал Данила, кто-то недавно перебил отряд охотников. Спасшиеся рассказывают, что враг грохотал. И грохот этот убивал ни в чем не повинных людей, то есть змееглазых, леших. Данила сделал вывод, что таинственная сволочь — он. И ему предназначается праведный гнев змееглазых. Месть! Месть! Да-да, будет вам мстя, и мстя это будет страшно. Сзади за поворотом раздались голоса. Данила ушуршал глубже в кусты, оказавшиеся довольно колючими, и пополз к говорившим. По дороге, поднимая белую звездковую пыль, шагали двое змееглазых, облаченных в куртки-хамелеоны и такие же штаны. Головы их были чисто выбриты, кожа от лба до затылка покрыта татуировками сплетающимися змеями. Отсюда стражники дорогу не видели. Она велась между кустами и деревьями. — Сам скажи, — прошипел один охотник. Он нес на плече копье, второй тащил чупакабру, закинув ее, как горжетку, на шею. — Сам скажи, что видел их. Их не осталось, всех убили. Данила напрягся, охотники остановились прямо напротив него. — Не веришь? — змеиное шипение. Тот, что нес чупакабру, развернулся к товарищу. Данила во второй раз так близко увидел лицо змеи Глазовой, сердце забилось чаще, а рука сжала нож. Несомненно, их можно было отнести к людям с тем же успехом, с которым мы опознаем, как своих зеленых человечков из фильмов. Неправильной формы череп, чересчур вытянутый из затылка, небольшие, странно наклоненные к переносице глаза, янтарно-желтые с вертикальным зрачком. Козьи, кошачьи, какое там, сразу понятно, змеиные глаза у Леших. Строение тела вроде тоже, но только вроде. Казалось бы, и людей всяких повидал, и не людей. Тот же хренозавр чего стоит, и мутантов видел вон. Маугли, чем не мутант? Мог бы убедиться, что страшнее человека нигде звери нет. Но змееглазые были не просто страшными, чуждыми, хоть Данил и понимал их. Те лешие, что остались в талдами на людей походили больше, наверное, потому что прожили на земле довольно долго. — Видел? Дикари? Много? Больше трех? — Всех убили, — возразил охотник с копьем. И вот товарищ топнул ногой. Эггия, — подумал Данила, — а ведь они моих бойцов засекли. Точнее, один засек, а второй ему теперь не верит. Он прикинул расстояние и принялся аккуратно выпутываться из кустов. Стрелять здесь Данила не рискнул бы, стражники засекут. А плевательной трубки, если верить приключенческим романам основного оружия индейцев, при себе не было. Не нашлось ее в арсенале вождя. «Эй — Эй! — окликнул Данила негромко. змеи обернулись одновременно. Данила прыгнул почти из положения лежа. Кусты схватили за одежду, но не сильно. Он врезался в змеи повалил обоих. Охотники были то ли слишком ошарашены, то ли слишком горды, чтобы звать на помощь, а, может, в их племени просто не принято было кричать. Они рухнули молча. тот что с копьем приложился затылком а второй упал на чупакабру тут же сбросил груз и встал на четвереньки данила перекувыркнувшись озидал его макнул лицом в дорожную пыль взял на захват и принялся душить сводя локти под подбородком в надежде что сонные артерии у аборигенов там же где и у людей змей глазый сучил ногами но молчал пытаясь оторвать руки данила от своей шеи тщетно через несколько секунд он обмяк и уткнулся в землю Зато зашевелился второй, сел, завертел головой. Данила подскочил к нему и ударил в переносицу. Промазал змееглазый, извернулся совершенно нечеловеческим образом и вскочил на ноги. Враг был выше Данилы на голову и шире в плечах, но тоньше в кости. Он не двигался, танцевал, и глаза его поблескивали. Поединок по-прежнему происходил в молчании. Данила подался в сторону, надеясь обойти Змеи Глазова. Противник согнул руки в локтях и повернулся, снова оказавшись с Данилой лицом к лицу. Они кружили на месте, не сводя друг с друга глаз. «Нельзя смотреть на руки противника. Все, что ты должен видеть, его глаза, остальное ловится периферийным зрением». Данила внезапно расслабился. До этого, напряженный, сжатый, как пружина, готовый убивать, он почувствовал, как тело его становится разболтанным. — Я не опасен. Я вообще пьян или укурен. Я не нападаю, я танцую. Меня клонит то влево, то вправо. Видишь, как болтаются у лица мои руки? Я стараюсь встать в защитную стойку, но не могу. Ноги заплетаются. Левая, чуть вперед, правая, назад. Пятка не касается земли. Я вот-вот потеряю равновесие. На лицо Данилы против его воли выползла глуповатая улыбка наркомана. — Я Генка, момент. Совершенно безопасный, даже смешной тип. Нажрался немного... Пьет ли, и товарища твоего я победил только благодаря удаче. Но ты-то, ты, иное дело, сильный, ловкий. Змееглазый поверил. Впрочем, был миг, когда Данило и сам поверил в игру. Он помнил, как в бою собирался Генка, внезапно, неожиданно для противника, и попытался повторить: Смог. Как только змееглазый ослабил контроль над ситуацией, Датила, ударил его в плечо. Змея Глазова развернула, он позволил Даниле зайти сбоку, и тот мгновенно оказался у него за спиной. «Захватить шею противника, который намного выше тебя, практически невозможно, но есть одно уязвимое место — глаза. Выдавить глаз не так легко, как кажется профанам. До этого и не нужно». Уберев локти в лопатки змееглаза, Астрахан нажал на его глаза, заставив лешего закинуть голову назад. Естественно, змееглазый тут же потерял равновесие и рухнул в пыль. Данила ударил его локтем в переносицу, а потом коленом в шею. Змееглазый дернулся и затих по-прежнему, не издав ни звука. Данила взмог пыль, а села коркой на влажной коже. Весь поединок длился не дольше минуты, и вроде стражники ничего не заподозрили. Он одолжил у охотников куртку, штаны, копье и чупакабру. Не хватало шлема, но все-таки маскировка позволит подобраться к стражникам на близкую дистанцию. В кустах, куда страхан оттащил тела, стоял обелиск, испещренный напоминающими клинопись значками. Надо же, до этого Данила думал, что аборигены не изобрели или забыли письменность. Он переоделся в воняющую муску одежду, взвалил чупакабру на плечи, несло от добычи немилосердно, даже удивительно, что это можно было есть. Так, теперь повесить голову, уткнуться подбородком в ямку между ключицами. Добыча закрывает щеки, издалека не разглядеть, змееглазый ты или человек. Копье в правую руку и вперед к воротам шаркающей походкой усталого охотника. Стражники прервали увлекательный диалог похоже, коже, идущий по третьему кругу. — Стой, лениво! — произнес один. — Скажи! — Данила решил не отвечать. Он сделал еще несколько шагов, прежде чем стражники напряглись. — Стой! — Нет, не ожидали они нападения с этой стороны. Данила сбросил чупакабру, кинулся вперед древком, в кады к одному. Надо же, анатомия совпадает. Вошло прямо под шлем, и стражник, закрепев, упал. Без размаха наконечником копья в живот второму. Доспех пробить не удалось, но из стражника, что называется, вышибло дух. Данила крутанулся на месте и в лучших традициях восточных единоборств засадил врагу ногой под подбородок. Хрустнуло. Голова стражника дернулась, и он присоединился к товарищу. Данила взглянул вверх, на стену. Нет ли кого? Пусто. Замечательно. Он содрал с головы ближайшего стражника шлем. Змины глаза слепо смотрели в небо. Да, хреновые гости с Только пришли и ни в чем толком не разобрались, а уже убивают. Может, цивилизация Змееглаза, глубоко гуманистическая. Может, эти твари — хранители истинных ценностей и знаний, сгинувших предтечей, безусловно, мудрых и добрых. Впрочем, вряд ли достаточно вспомнить их земных сородичей. Данила нахлобучил шлем... Сразу ограничивший поле зрения, поверх куртки хамелеона натянул доспех из кожаных пластин. Далеко от ворот он отходить не собирался, ему нужно было только взять языка. Узкие ворота были открыты, как и сказал Маугли, Данила прошел сквозь них и оказался в городе. Сначала шейх не понял, что произошло Охотники змееглазые будто сошли с ума Противников вокруг не было А охотники и телохранители жреца, вереща от ярости и страха Махали мачете и швыряли дротики во все стороны Это напоминало бы случай массового помешательства Если бы то один, то другой охотник не взвизгивал пронзительно И не пропадал из поля зрения На прощание взмахнув руками Будто сквозь землю проваливался Только тогда Мансуров догадался посмотреть под ноги. Нет, гигантских кротовых нор там не наблюдалось, но сама Земля словно ожила и пришла в движение. Это было похоже на селевой поток. Нечто серое, грязное, бесформенное. Сплошной рекой стекало со склона холма, сметая все на своем пути. Смахивало на инопланетный биоморф. В голову сразу полезло что-то из читанной в детстве фантастики. Разумная пена, полуразумная лава, совсем неразумная биомасса. На самом деле все оказалось проще и прозаичнее. Много, очень много крошечных зверьков, настолько крошечных, что даже земные лемминги по сравнению с ними казались гигантами, мигрировали, сметая все на своем пути. И как раз на этом самом великом миграционном пути оказались полковник Мансуров, профессор Тарас Страхан. Филолог-самоучка Рэмбо, жирный жрец Алюкт и прочая прилагающаяся массовка. Зверьки, настолько мелкие и юркие, что рассмотреть каждого в отдельности не представлялось возможным, просто ломились тупо и слепо вперед, и все, что им попадалось на пути или мешало двигаться к цели, начинали пожирать. Зубки у них, конечно, мелкие, но твари было очень-очень много. Поэтому змееглазы, которому перегрызли, а елесово сухожилие, или как оно правильно называется в их нечеловеческой анатомии, падал, и его мгновенно погребал поток ненасытных тварей. Шансов подняться уже не было. Судя по усиливающейся воне, зверьки в силу крошечных размеров обладали очень быстрым метаболизмом и превращали съедобное в фекалии, практически мгновенно оставляя после себя толстый слой вонючего дерьма. Без огнемета тут делать нечего. Лучше всего, конечно, сгодилась бы ядерная бомбочка малой мощности, но ее тоже не было под рукой. И шейх принял единственное возможное в такой ситуации решение. На деревья он, хватая за шиворот лукавого и выдергивая из окружения бессмысленно трепыхающейся охраны. Лукавый возопил. «Идиоты! Марину спасайте!» Рэмбо среагировал правильно, спрятал бесполезный мачете, схватился за ближайшую ветку и вздернул себя одним рывком на дерево. Свесившись, как обезьян, он схватил оцепеневшую Марину за руку и затащил к себе. Шейк на дерево взобрался медленнее, он помогал лукавому, сделавшемуся бестолково резвым. Жирный Алюкт вспорхнул на дерево легко, будто десятилетний пацан и вцепился в ствол, чтобы ветка под весом его туши не треснула. Охотники и телохранители, по всей видимости, испытывали инстинктивный страх перед крошечными тварями, и от этого страха теряли рассудок и способность принимать логические решения. Но имея перед носом пример оптимального поведения, причем пример простой и ясный даже змеи глазому на грани паники, просто залезь на дерево. Даже они, не переставая шипеть и верещать, бросились карабкаться по стволам. Последний не успел, и твари поглотили его, разорвав на куски и практически сразу же перевалив. «Хма!» — выдохнул в ужасе Алюкт. «Это хма!» «Что?» — переспросил шейх. «Хма! Она поглощает! Нет спасения! Хма!» Жирный жрец сбился в истерике. «Блин!» — протянул Рэмбо. «Нифига себе, тварюшки! Дикие боевые хомячки! Ведь чуть было не схавали!» Постепенно поток хмы начал истекать, когда последние ручейки копошащихся тварей исчезли в корнях деревьев, оставив после себя толстый слой белесого, смердящего помета. Шейх скомандовал. «Спускаемся! И так кучу времени потеряли!» Осторожно ступая, чтобы не вляпаться в хмячье дерьмо, остатки экспедиции собрались у колонны с письменами. — Потери! — осведомился шейх. — Три охотника, пять моих стражей! — рассерженно прошипел Алюкт, оглядев придевший отряд. Приемлемое заключил про себя полковник Мансуров, — как бы его единицы стражи особой ценности не представляли, так исполняли функции сугубо телохранителя Алюкта. А вот по указке жреца ударить в спину и шейху, и рэмбо могли бы запросто. Разве что Марину бы не тронули, перед ней они благоговели. — Направление, — продолжил брифинг полковник. Туда, — Туда смутно махнул рукой жрец в долину храма. — Время в пути — вечер, ночь и полдня. — — Почти сутки подсчитал шейх нормальным. Главное, чтобы Данила нас не догнал по дороге. Опередить он нас вряд ли сможет. А уж в этом самом храме мы его встретим как положено. — Охотники, вперед! Алюкт и стражи следом. Потом лукавый Марина и Рэмбо. — Я замыкаю, — озвучил построение мансуров. — Двинулись. Интервал держать, в кучу не сбиваться. Рэмбо, елы-палы! Ты чего там копаешься? «Иду, иду», — проворчал Рэмбо, убирая свой блокнот. Видимо, парень успел все-таки перерисовать загадочные надписи, и теперь во время привала будет их исследовать, зажав в зубах крошечный фонарик и чесать карандашом за ухом. Упрямый мерзавец. Двинулись не спеша, все еще отходя от пережитого шока. Нападение хмы змееглаза глазы пережили особенно остро. Хма пугала людей-рептилий больше всего. Сильнее они боялись разве что таинственных теней. Шейх, прислушиваясь к напряженному шипению, догадался почему. Против хмы все оружие змеи глазок бессильно, и нашествие хмы воспринималось ими не как обычная, пусть и крайне высокая опасность, а как кара небесная, неотвратимое и неумолимое наказание за грехи. Один из охотников обнаружил у себя на лодыжке дюжину крошечных укусов и посерел. Шейх решил было, что укусы хмы ядовитый, но Алюкт объяснил ему, яда в зубах хмы не содержалось, но среди змееглазых бытовало поверье, что каждый укушенный хмой сам рано или поздно начнет превращаться в хму. Укушенного сторонились. Потрясение подействовало на Алюкта благотворно. Его пухлые щеки порозовели, к тому же жрец слегка разговорился, описывая хму и прочие опасности, которые могут встретиться на пути. Так, между делом, выяснилось, что проход в долину храма охраняют некие воины храма, племя не то чтобы враждебное, но обособленное, служащее самим теням, и с ними надо будет то ли сложно, то ли муторно договариваться, обосновывая свое присутствие в храме, либо долго и ожесточенно воевать, если воины храма не поверят в избранность Марины и ее предназначенность для великого ритуала. Также в долине храма водились некие загадочные твари, которых нельзя было встретить нигде больше в мире. Видимо, замкнутый биоценоз долины храма произвел на свет Божий, или какой тут был в этом диком мире свет, некие уникальные гибриды, о свойствах которых Алюкт знал только, что они крайне опасны. Естественно, испытатели, пытавшиеся уточнить свойства гибридов, не выжили. Но когда Мансуров попытался выяснить что-то про сам храм и детали предстоящего ритуала, а замкнулся, затряс двойным подбородком, прошипел что-то рассерженное и на все дальнейшие вопросы отвечать отказался. Так за разговорами скоротали время до ночлега. Мансуров, привычное руководя, расставил посты. Последние лет двадцать у него как-то само по себе получалось руководить любым коллективом, оказавшимся в пределах досягаемости, хотя шейх и не прилагал к этому каких-то особых усилий. Сказывалась многолетняя привычка командовать. Отдавая распоряжение, Олан даже на подсознательном уровне не допускал возможности, что его могут ослушаться. И люди, и даже змеи-глазые это чувствовали. Развели костер. Рэмбо, как и предполагал Мансуров, засел за клинопись. Над ним навис лукавый, а Марина потянулась к огню. Иноземные дрова пахли странно, и дым был чуть красноватого оттенка. — Он рядом, — сказала Марина самой себе, — Он найдет меня». «Очень на это рассчитываю», — пробормотал шейх. «Он убьет вас», — сказала Марина. «Это вряд ли». «Убьет». Шейх в ответ лишь снисходительно усмехнулся и промолчал. Данила многому научился в секторе, — продолжала Марина. Сектор принял его. «Плевать», — сказал шейх. «Здесь это не имеет никакого значения». «Имеет», — возразила она. «Это место ближе к сектору, чем вы думаете». — Она права, — кивнул Рэмбо. — Я согласен. — В смысле? — не понял Мансуров. — Письмена. Я видел такие в секторе. Не придал значения, думал, чья-то шутка. Прямая, как луч улица вела в центр довольно широкая к счастью пустая здесь на окраине не было высоких домов только одно и двухэтажные здания пялящиеся на улицу темными щелями окон данила двинулся вперед стараясь копировать пластику змеи глазах хотя понимал что получается плохо и залешего он не сойдет Наглость и находчивость — лучшее оружие. Удивляясь собственной безалаберности, так мог бы поступить Генка, но не бывший капитан Астрахан военный до гостей, ничем этого не вытравишь. Данил ушел улицы чужого города и внимательно смотрел по сторонам, выискивая подходящего языка. Требования к будущему пленнику были логичные. Это не должна быть женщина, как ни крути, культура первобытная, женщина, скорее всего, существо низшей, или ребенок, Это не должен быть хорошо вооруженный воин, по понятным причинам. Это не должен быть хорошо охраняемый человек, по тем же причинам. Остальное особого значения не имело. Нищий может знать больше, чем богач, старик больше, чем молодой. Будем надеяться на везение, больше не на что. Сперва он не въехал, что шумит впереди, будто волны накатывают на далекий берег. Но моря здесь не было. Потом гул усилился, и Данил разобрал голоса, выкрики, звон... Типичная какофония людского сборища. Легкий ветер донес жирный чат, вонь, специи, перебившая даже запах пота от чужого доспеха. В знойном липком воздухе ароматы незнакомой пищи вызывали рвотный рефлекс. Тени не было. Им просто неоткуда было взяться при ровном свете здешнего мира. Данила, стараясь держаться поближе к стене, ускорил шаг и вскоре вышел-таки на площадь. Зачем, он не смог бы сказать. Из любопытства, скорее всего, из желания прикоснуться к тайне, заглянуть в чужой быт. Он был наблюдателем, отрешенным зрителем и на время позабыл даже о своем намерении взять пленника. Потому что увиденное казалось сценой из высокобюджетного блокбастера, галлюцинацией, сном, но не реальностью. Площадь. Впереди заслоняющая половину неба пирамида. Каменные ступени поднимаются к усеченной вершине. На ней вздымается змея, изготовившаяся к броску. Топазами сверкают огромные глаза. Пространство перед пирамидой заполнено змееглазами. глазами. Ритуал. Торжище. Горят, чадят костры, сходят липкой вонью, котлы. подвешенные над ними, но подножья пирамиды столбы, увенчанные темными шарами. Данила присмотрелся и понял, что это головы, сокшисье головы. Наверное, многие из племени вождя Илианы нашли здесь свой конец. У стен домов калеки и нищие, тонкие конечности, изуродованные, с пухшими суставами, выпеченные животы, не от сытости, нет, бывает такая пухлость. Изъязвленные лица, бельма-глаз, молчаливая мольба, но нищим не подают, они просто тихо умирают, выставив свое убожество и свою смерть на показ. Булькающий в котлах варево предназначается другим. Одетые в шкуры или в бордовой ткани, другие змеи-глазые, чистые, сытые, с бритыми, татуированными головами, подходят к кострам и получают ритуальные, видимо, чаши с яством или напитком, не разобрать отсюда. Прохаживаются в толпе стражи, в таких же, как на Даниле, одеждах. Носятся дети, оборванные дети бедноты. Отпрыски правящего класса чинно следуют за родителями. Вот проплыл Поланкин, Мускулистые носильщики поставили его на постамент у самой пирамиды. Отдернула тяжелую штору тонкая рука в медных, тускло посверкивающих браслетах и показалась хозяйка изящная, закутанная по самую шею в ярко-алую ткань женщина. Черные волосы, взбиты в сложную высокую прическу, на шее многослойное жерелье из перьев, костей и зубов. Данила замер, не в силах пошевелиться, оглушенный и ошарашенный. Навязчивому запаху специй примешался неслышный, но отчетливый запах страха. «Все, пришедшие на площадь, боялись», — Данила прислонился к стене. «Что-то происходило на пирамиде. Вот на площадку, не на самом верху, а посередине лестницы, вышли змееглазые в особенно ярких нарядах. Лица, как видно, даже отсюда выкрашены белым, в руках длинные жезлы. Грохнули скрытые где-то барабаны. Собравшиеся замолчали и уставились на пирамиду». Жрец скинул к небу руки. Даниле стало ясно, что сейчас произойдет. Он, или момент, интересовался культурами Южной Америки, ацтеками и майя, и знал, что они практиковали человеческие жертвоприношения. Стало тихо, так тихо, что голос жреца разнесся над площадью бутон вещал в мегафон. — Мы пришли просить об удаче! — выкрикнул жрец. — Ну да, конечно, и для этого нужно укокошить десятка-полтора соплеменников. Вы же так вымрите, сволочи. Раньше, небось, людей в жертву приносили, а теперь за своих принялись. — Нашим вождям, их друзьям мы пришли просить милости змея, — толпа ответила дружным ревом. Снова вступили барабаны, и рев этот вскоре стал ритмичным, а Данила разобрал повторяющееся слово. — Змей! — — скандировала толпа. — Змей! — В лучший мир надрывался жрец. — Пусть дорога будет легкой. Змей — Змей! Не смотреть бы. Но Данила не мог отвести взгляда. На площадку вышли другие змеи, глазы, четверо, ноги и беззащитные. неизможденный нет, молодые и здоровые. На шее одной из них покачивалась гирлянда из цветов. Вновь стало тихо. Жужжали над котлами мухи, да почти неслышно постановал умирающий у стены. Жрец скинул жезл. Один из его помощников ухватил девушку за волосы на затылке, запрокинул голову, обнажив шею. Данила сжал кулаки. Это не люди, это лешие, змееглазые, незнакомый народ, это другой мир. Жрец развернулся и полоснул жертву по горлу изогнутым ножом. Темная кровь хлынула из раны. «Змей!» Даниле показалось, что он видит его. Видит змея, божество, кровожадное и древнее. Видит, как покачивается голова рептилии с благосклонностью, взирающей на собрание. Нет, конечно, показалось. От жары, вони, крика, от ритма, вновь подхваченного барабанами дикости происходящего. Тело упало и покатилось по ступеням вниз. Следующая жертва, жрец, повременив с убийством, взял слово. «Друзья мы с другого мира!» «Лукавому, легкой дороге!» Сперва Данила решил, что ослышался, но прозвище отца жрец произнес по-русски. «Змей!» Второе тело катится вниз, там у подножья его подхватывают и уносят. Лижут пропитанную кровью землю чупакабры, они здесь ручные, типа собак. Дальше смотреть не имело смысла, как более не имело смысла и брать языка. Яснее ясного, что виденная несколько часов назад в отряд отца, Астрахан-старший покинул город и отправился куда-то, если верить жрецу в сопровождении змей глазах. И Данила даже знал куда — к алтарю в джунглях, открывающему змеек проход в лучший мир. Но религия этих дикарей не предполагала ни справедливых, ко всем божеств ни прощения, ни сострадания — Крови, крови жертв жаждали идолы, и, скорее всего, жертвой суждено стать Марине. Данила Пятись отступал с площади, лишь бы не обратили внимания, ноги слегка подрагивали. Да, жертвы, которым перерезали горло, скорее всего, добровольные. Это не несчастный валик, с детства зомбированные существа... Он, и читал о таком, с радостью и гордостью лучшие из лучших отдавали себя на растерзание. Скорее всего, одурманенные религиозным экстазом, они не чувствуют ни страха, ни боли. И верят, что, как только померкнет перед глазами и затихнет сердце, они очнутся в местном аналоге рая. В секторе? Но смотреть и не вмешиваться было невыносимо, а вмешаться и спасти невозможно, и к тому же глупо. «Всем не поможешь», — твердил про себя Данила, вспоминая Валика. «Успокойся, бояться страхан. Спокойно. Кому сказано? Ты никогда не был мягкосердечным, а тут раскис. Баба-тряпка, вспомни земную историю, не доведут цивилизацию змеи глазах, такие боги до да хорошего. А ты тут ни при чем. Ты, гость, твое дело догнать папашу, спасти Марину и узнать, зачем вообще отец сюда поперся». Однако какое совпадение! Наверняка папаша и вожди этого милого народа прекрасно поняли друг друга. Лукавый тот еще змей! «Змей!» — будто, услышав его мысли, грянула толпа. Данила развернулся и, стараясь не спешить, двигаться плавно пошел к воротам. Он был на полпути от цели, когда сзади окликнули. «Стой!» — Данила остановился поудобнее, перехватил копье и обернулся. «Их было двое. Наверное, смена...» Успокоенным, в кавычках, Данилой стражником, один держал кожаный шлем под мышкой и видны были его пристальные, не мигающие золотые глаза. Рот перемазан темно-красным, будто леший пил кровь, но это, конечно, не так, просто вслед ритуального пиршества. Все здесь красное, и неудивительно, что цивилизация змеи глазок столь кровожадна. Еще несколько дней Данила, пожалуй, поймет их окончательно. Второй, полностью облаченный в доспех, насторожился и поднял длинный дротик, изготовившись для броска. — Ты кто? — тихо с придыханием спросил тот, что без шлема. — Я тебя не знаю. — Еще бы ты меня знал, только такого знакомца мне не хватало. Страшно не было, хотя выстоять в чужом городе против стражей вряд ли удастся. Происходящее было слишком нереальным, слишком напоминало фильм, чтобы пугаться. Второй в шлеме издал страшное шипение, рука его напряглась. Данила демонстративно положил копье под ноги, демонстративно же потянул завязки на доспехи, и не гнущиеся кожаные пластины упали следом. А что такое пистолет, змеи глаза и не знали. Они успели что-то почувствовать, все-таки эти стражи были воинами и умели видеть опасность, но никто не научил их действовать против огнестрельного оружия. Данила выстрелил поверх голов, ему не хотелось убивать, хватит этому городу смертей на сегодня. Звук выстрела заметался между стен. Данила представил, как он достиг площади. На страже и рукотворный гром произвел должное впечатление. Тот, что в шлеме выронил дротик, рухнул на землю. Его товарищ закатил глаза и упал на колени, воздев к небу руки. — Я сын змея, — представился Данила, стараясь четко артикулировать. — Я гневаюсь, куда ушел лукавый! Стражник неразборчиво забормотал и принялся обить поклоны. — Плохо сейчас здесь будет полно народу. Туда Данила указал пистолетом на юг. Ты говоришь правду, ты, сын змея, обрадовался стражник. Ну да, Данила не врал. Лукавый, да еще змеюка подколодная, это каждому ясно. Они ушли туда. Значит, предположение верно. Возвращайтесь на площадь, приказал Данила. Если кто-то захочет идти за мной, я разгневаюсь еще сильнее и уничтожу весь город. «Все получилось бы, обязательно получилось бы. Даниле везло, но тут очухался рухнувший ничком. «Гром! Без молнии, сказал он и поднялся. «Ты лжешь! Ты нас обманул! Ты убил охотников! Месть! Ты не сын змея!» До второго еще не дошел. Смысл сказанного Данила уже снова выступил. Пуля ударила змея глазова в грудь. Тот еще только падал на спину, а Данила уже перевел оружие на второго. Сухой щелчок, осечка У него полетел дротик, брошенный меткой и привычной рукой Он чудом сумел увернуться Один противник корчился И пронзительно шипел, лежа посреди улицы Второй наступал, а от площади спешила подмога Данила быстро осмотрелся А ведь заволокут его на пирамиду И принесут в жертву своему змею И последнее, что он увидит, толпу и рожу жреца Потом думать словами стало некогда Остались ощущения рефлексы Подпрыгнув, он уцепился за края конного проема, повиснув на вытянутых руках. Рывком перекинул ногу, уперся стопой в подоконник и оказался в помещении, полутемном и заставленном плохо различимыми в сумерках предметами. А стену сзади с глухим стуком ударилась то ли копье, то ли дротик, то ли камень. Данила метнулся в сторону от окна, врезался во что-то твердое, ушиб локоть. Снаружи донеслись крики. Он никогда не занимался паркуром или подобной ерундой, зато в этом силен был Генка. И сейчас, когда врагов под рукой не было и навыки боя в помещении оказались бесполезными, Генка взял все на себя. Данила уже принял новые знания и навыки с благодарностью. Конечно, его тело не было тренировано для таких штук, но он был в хорошей физической форме, и это, как и быстрота реакции, все искупало. Он побежал к выходу из комнаты. Дверей в обычном понимании здесь не было. Проем закрывало плотное полотно. Данил откинул его в сторону. Зала залитой ровным светом этого мира. В центре огромная. Человек уместиться может. Чаша с подкрашенной водой или другой жидкостью. Известковые постаменты без статуи, низкий ствол, уставленный бронзовой посудой, вычурной, покрытой сложными орнаментами. Неужели повезло? Неужели никого? Слева пискнули и Данила резко обернулся. Девушка, молоденькая в юбке с корсетом, заканчивающимся под маленькой обнаженной грудью, на высокой шее ожерелье из костей. Лицо узкое, вытянутое, желтые измениные глаза испуганно распахнуты. Девушка вскинула руки перед лицом и заверещала. Привыкай, ты пришелец, ты чужой здесь и очень страшный Не просто враг, тень, прячущаяся ночью под кроватью, чужак из другого мира Ты ее пугаешь Тихо, приказал Данила, тихо, мне нужно уйти Во двор, на другую улицу, где выход? Кажется, звуки привычной речи из уст чужака окончательно запугали девушку Она закрыла лицо руками, глухо застонала и повалилась на колени Спрашивать ее о чем-либо было бесполезно Но метаться по дому в поисках выхода еще хуже Данила, не переставая прислушиваться и ожидать, что преследователи вот-вот ворвутся следом, подскочил к девушке и встряхнул ее. «Ну, где выход?» Она зажмурилась и попыталась упасть в обморок. Кострохан оставил девушку в покой и быстро огляделся. Из комнаты шло целых пять выходов. «Лицом в пол!» — приказал Данила перепуганной жертве. Девушка послушно легла. Будем надеяться, она не поймет, куда он побежал. Выбирать было некогда, и он нырнул в ближайший проем. Еще одна зала неправильной формы, помещение с алтарем Дымят благовония, от запаха которых слезятся глаза Шипят в клетках потревоженные змеи Их медный покровитель свернулся на жертвенники рядом с обугленными костями Дальше Тяжелая занавесь хлещет по лицу Показалось или слышны голоса? Вперед! Комната без окон Масляная лампа в углу Еле видный уголек фитиля Пахнет кровью Дальше Вместо лестницы наклонный пандус Удобно бежать Данил откинул очередную занавесь и вывалился под открытое небо во внутренний дворик. Перелетел через стену и оказался в лабиринте улиц. Не останавливаться. Топтанная земля переулков, била по пяткам мелькали, Изумленные лица сливались белое полотнище стены домов и темнело, наливаясь по гренцам неба. Где выход, где стена? Данил мчался, распихивая прохожих и скользя на отбросах. Окончательно потеряв ориентацию Превратившись в загнанного зверя Ни разу в жизни это ощущение не было Таким интенсивным Ты слабее, беги, спрячься Иначе тебя настигнут и убьют Впереди над крышами домов Показался гребень стены Данила ускорил шаг и через несколько секунд Выбежал к воротам, каким он Толком не понимал Стражники обернулись на топот, но Данила вытащил Пистолет, из которого успел Вытащить перекосившийся патрон И выстрелил поверх голов. Первый эффект оказался ожидаемым. Стражники упали, и он смог пробежать мимо них к спасительной стене от джунглей. Вверх по обрыву, замереть, прислушаться. Город змееглаза гудит с тревоженным осиным гнездом. Данила выругался про себя. Теряет квалификацию, после такой операции его бы Мансуров отправил сортир и драйвить, и был бы прав. В чем задача разведчика? Тихо и незаметно выяснить нужную информацию. Данила, конечно, все узнал, но шороху навел. Он обернулся. Кажется, погони пока нет. Астрахан умудрился выскочить через южные, самые крупные и хорошо охраняемые ворота. Лишь по чистой случайности не получил стрелу в спину. Он забрался поглубже в заросли и попытался сопоставить факты. Первое и самое важное — отец ушел на условный юг. Второе, не менее важное — отец далеко не один, с ним толпа змееглазых. Третье — змееглазы отличаются от тех лешек, что Данила встретил в талдами на земле. Объяснить это можно несколькими способами, но не нужно быть пряниным, чтобы выбрать наиболее логичный и достоверный. Земные просто изменились под действием среды. Зато понятно становится, почему они боялись солнца. Свечение местного неба не такое интенсивное. Жарче — да, но ультрафиолета, судя по всему, меньше. Земное солнышко леших попросту жгло. Что нам это дает?» По сути, не дает ничего нового. Будто и так не было ясно. Любое существо меняется, а мыслящее приспосабливается быстрее. Вспомнились абсурдные заявления воинов, догнавших Данила у площади. Ты говоришь правду, ты сын змея, и ты лжешь. На основании чего змеи-глазые сделали такие выводы? Данила покрутил факты так и этак, но ни к какому выводу не пришел. Он отдышался и двинулся на поиски своих. Нужно обходить город джунглями и догонять отца. Караван оставляет множество следов, и скорость у него меньше, чем у отряда, идущего на легке. Может быть, удастся нагнать отца, прежде чем кривой нож очередного жреца перережет Марине горло.